Студия «Медиакнига» представляет Андрей Красников. Перекресток. Инфинити. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1 Яркое летнее солнце медленно ползло по небу, время от времени прячась за редкими кучерявыми облаками. Небольшие пологие волны монотонно шелестели галькой, переваривались через лежавшие в прибрежной зоне валуны и время от времени подбрасывали в воздух россыпи сверкающих капель. Откуда-то сбоку доносились мерзкие вопли оголодавших чаек. «Заткнитесь, твари!» Расположившийся в уютной теплой заводе, Говард сонно покосился в мою сторону. Осуждающий булькнул и перевернулся на другой бок. Пригревшийся на соседнем валуне Флинт невнятно чирикнул. «Да ну вас!» Выбросив из головы окружавшую меня живность, я вернулся к чтению форума. Недавний пост администрации мгновенно ворвался в топ самых обсуждаемых тем и уверенно там держался, с каждой секундой обрастая все большим количеством комментариев. Кое-какие из них даже содержали ценную информацию. «Наконец-то жалким людишкам указали на их реальное место в этом мире. Браво разработчикам!» «Захлопни жвалы, длинноухий рак!» «Прекрасно. Нам рушат весь игровой процесс, но админы считают это приемлемым. Нафиг такую игру!» «Тебе прямым текстом сказали!» «Что все происходящее является нормальным игровым процессом?» «Смирись. Как говорил бессмертный классик, твои ожидания — это твои проблемы?» «Я не понял. Это Фантом устроил?» «Нет. Стража хочет, чтобы он помог в расследовании». «Творится какой-то бред. Я негодую» браво модером как вспомню сколько понтов было у людишек после захвата столицы оторо берет так вам и надо «О, зеленое ничтожество решило поплясать на костях ничего мы сейчас тут разберемся и пойдем в ваш сектор нагибать чего вы так рефлексируете была же инфа что сила секторов балансируется внутри игровыми методами Слишком мало народа записались в сектор. Неписи дают более жирные квесты, за счет которых можно прокачаться быстрее конкурентов. Поспешили с выходом в пятый ярус. Получите развал столичной защиты. Боеспособность просядет. Король наверняка сокровищницу откроет, чтобы можно было другим секторам противостоять. Где была эта инфа? В твоих сладких грезах? «Брехня! В конце должен остаться только один!» «Не понял. Это что? Админы руками фантома поправили баланс? Я знал, что с этим хмырем что-то не так!» «Это не он. С чего ты взял? У тебя глаза есть? Ясен хрен, это он!» «Админский прихвостень!» «Что за бред вы сейчас пишете? Какой нахрен фантом? Какой автобаланс?» «Игра рассчитана на то, чтобы закончиться через пару лет, когда откроется новый проект, и хомячкам будет куда перебежать?» «Включите мозг!» «Мозговитый хомячок. Детектед». «Точно. Прибыль делается на новых проектах, а не на старе «Господи, сколько раков! По-вашему, перекресток-старье? Игра только начала раскручиваться, а вы ее уже похоронить решили? Ясен хрен, что на данном этапе будет идти балансировка, и админы будут руками всяких фантомов ее вести. Просто для того, чтобы игра нормально жила еще два-три года. В задницу такую балансировку. Сам ты рак. Тоже мне аналитик нашелся». «Все он правильно говорит». «Я так и не понял, людишек унизили или нет?» «Унизили, не переживай». «Получается, если мы сейчас нападем на эльфов и захватим их столицу, нас тоже перебалансят. И что делать?» «Представь, что огромная страшная змея укусила тебя за писюн». «Не понял». «Начинай отсасывать яд, как можно скорее!» Комментарий удален демиургом. Комментарий удален демиургом. Интересно, все орки такие обидчивые? Только те, кто уже встречал на своем пути огромных страшных змей. Комментарий удален демиургом. Пользователь заблокирован. «Так что, получается, в столицу пока идти нельзя?» Или как? Идии никто не запрещает, хотя более мудрые люди пользуются телепортом. Очень смешно. Умник. Я хочу знать, там никаких ограничений не появилось? Кажется, нет. Только стражники, злые как черти. Прочитав о том, что мои действия могли сбалансировать игру и в конечном итоге пойти разработчикам на пользу, я ощутил серьезное негодование, перерастающее в спонтанный бадхерт. Осознавать себя наивным малолетним придурком, решившим на зло матери отморозить уши, было обидно. Очень обидно. Гадство. Крабы? Чуц! С одной стороны, подобная несправедливость слабо влияла на общую ситуацию. Работа на демонов все равно должна была принести мне кучу ништяков. Но при данном конкретном раскладе моя главная задумка накрывалась медным тазом. Теперь о бесплатном лечении за счет администрации уже не могло быть и речи. Или все-таки могло? Какого черта я вообще верю этим бакланам? «Кто сказал, что они знают больше меня?» «Краб! Клюв свой! Закрой!» К счастью, спустя несколько минут мне все же удалось вернуть мысли в более конструктивное русло. Так как прямых доказательств словам форумных экспертов не было, следовало выбросить их из головы и придерживаться уже имеющегося плана. То есть продолжать квестовую цепочку Леди Халь, неустанно подогревать королю его благородное седалище и всеми силами рваться к вершинам рейтинга, получая за свое усердие горы ценного лута. В конце концов, терроризировать админов было совсем не обязательно Я мог заработать на операцию, всего лишь продав на рынке 200 или 300 высокоранговых предметов. Смешно. Так, посмотрим. Вариантов для дальнейшего развития хватало. За время игры у меня скопилось множество незаконченных дел, каждое из которых вполне могло стать очередной ступенькой на пути к абсолютному могуществу. На первый план здесь вполне логично выходили сетевые доспехи. Их требовалось не только собрать до конца, но и максимально улучшить, получив все доступные бонусы. Именно этот шаг должен был сделать Фантома по-настоящему топовым персонажем, готовым выживать в центре карты. Еще минимум 50 уровней. Хорошо, не проблема. Вторым составляющим будущего успеха являлась Искра. Однако ее апгрейд представлял из себя довольно щекотливый процесс. Руководствоваться велеречивыми объяснениями леди Халь было опасно Никаких реальных гайдов на эту тему пока что не существовало А запорочь любимое заклинания глупой комбинации я не хотел Ситуацию могла спасти обещанная Демонессой награда Но ее получение было неразрывно связано с соответствующим квестом и гневом униженного монарха «Бескомпромиссная война с неписями пока что не входила в список моих приоритетов. Более того, прямо сейчас я хотел с ними подружиться. Подружиться, а потом жестко накуканить». «Правильно», — тут же откликнулся Флинт. «Сью красавица!» «Я не про нее говорил, пернатый извращенец». «Извращенец! Извращенец!» «Тихо!» Вопли попугая заставили меня вспомнить о лежавшем в инвентаре яйце. Так как игра продолжалась и грозила затянуться чуть ли не до бесконечности, фантому требовался еще один питомец, большой и крылатый. В принципе, почему бы и нет? «Эй, вы двое! Как считаете, пора заводить третьего?» Индифферентно пускавший пузыри Говард мгновенно напрягся, высунулся из воды и с подозрением уставился на меня своими огромными глазищами. Чистивший перышки Флинт полузадушенно пискнул, встопорщил хохолок, а затем с надеждой уточнил. «Продадим?» «Нет, Синий, нам нужен воздушный транспорт». «Продадим!» «Не ори!» «Краб!» «Тихо, блин!» Кое-как, успокоив спутников, я вернулся к размышлениям, пытаясь составить хоть сколько-нибудь вменяемый план дальнейшего развития. Чтобы задержаться в топе, мне следовало не только бездумно фармить, но и уделять внимание другим игровым моментам. Собирать оставшиеся коллекции, побеждать в лабиринте, заканчивать имеющиеся квесты, выслуживаться перед королем, искать для себя новый клан, копить бриллиантовые руны, даже прокачивать валявшегося в инвентаре убийцу волков. А еще я должен был посетить Люциус и узнать, для чего именно меня разыскивают городские стражники. Короче говоря, столица, а затем фарм. Хочу умереть сейчас. На кладбище в Аркании никого не оказалось. То ли обитавшие здесь игроки упоенно гонялись за мобами, то ли бродили по форуму, наслаждаясь льющейся оттуда информацией, то ли просто научились обходиться без лишних смертей. В любом случае, это позволило мне совершенно спокойно выйти в город и разыскать ближайший патруль. «Эй, уважаемые!» Скучавшие на одном из перекрестков войны, дружно обернулись в мою сторону. Лицо возглавлявшего их сержанта отразило сложную гамму чувств, главным из которых была искренняя досада. «Чего тебе, отщепенец? Скажи спасибо, что не сидишь в тюрьме!» «Меня в столице искали», — ответил я, пропустив оскорбление мимо ушей. «Знаете об этом?» Стражники переглянулись, затем сержант недовольно сплюнул себе под ноги и решительно кивнул. «Знаем!» «Отлично! Тогда отправьте меня в столицу как можно быстрее!» «Вообще, страх потерял?» Стоявший рядом с командиром воин сделал шаг вперед, недвусмысленно положив ладонь на эфес короткого меча. «А ну, пошел прочь!» «У меня денег нет, чтобы до столицы телепортироваться!» «Это твои проблемы, отщепенец!» «Хорошо, так и передам вашему начальнику, когда он спросит, почему я не смог явиться на прием к королю, чтобы сразу понятно было, кто виноват и что делать». Нехитрая уловка сработала как надо. Услышав о возможных санкциях, мои собеседники заметно погрустнели, полностью утратив боевой задор. Итоговое решение тоже оказалось вполне предсказуемым, хотя сержант все-таки сумел вывернуть ситуацию наизнанку и оставить за собой последнее слово. «Дижон, тащи его к телепорту. Если не будет слушаться, гони пинками, чтобы через десять минут он был в Люциусе. Сделаю, сержант. Пошел, вор!» Под присмотром злобно сопящего конвоира я добрался до центральной площади, встал на портальный круг и перенесся в столицу. «Вот он!» Реакция охранявших телепорт часовых оказалась феноменальной. Уже через мгновение меня подхватили под руки, а затем куда-то потащили. «Эй, эй! Господин капитан! Нашли!» «Так его!» — довольно улыбнулся прогуливавшийся рядом толстый непись. «Высечь розгобе, а потом отрубить ноги!» «Господин капитан, казнить преступника!» «Блин, я ведь сам пришел!» Откуда-то сбоку вынырнул уже известный мне по форуму стример с ником Зигзауэр. «Фантом!» «Скажите, что вы чувствуете, пребывая в столь унизительном положении? Горечь? Раскаяние? Чего?» «Перед тем, как вас казнят, скажите пару слов моим зрителям. Как вы докатились до такой жизни?» «Да пошел ты на хрен огрызнулся я, тщетно стараясь вырваться из цепких лап неписей и крутя головой в попытках догадаться, куда меня волокут. «И зрители твои пусть туда же!» «Преступник доставлен!» На этот раз беседа с капитаном прошла на открытом воздухе. Доблестный стражник инспектировал охрану, так что путь наш закончился не в казармах, а рядом с воротами дворца. «Враги и короны должны быть пойманы и уничтожены!» «Король требует...» «Фантом доставлен, господин капитан!» Скорца, до этого момента упоенно отчитывавший своих нерадивых подчиненных, осёкся и развернулся. Державшийся чуть в стороне от нас стример напрягся и затаил дыхание, боясь пропустить что-нибудь интересное. «Фантом? Отпустите его!» Получив свободу, я выпрямился, с достоинством кивнул, а затем произнёс. До меня дошли слухи о том, что вы меня ищете Старался прибыть как можно раньше, но... Это ты рассказал моим людям о том, где искать демонические артефакты? Именно так. Хотел помочь родному королевству искупить вину. Хватит брехать, словно шелудивый пес. Откуда ты узнал про артефакт? Отвечай, или будешь казнен. Зигзауэр испустил тихий вздох счастья и сделал маленький шажок, приблизившись к нам почти вплотную. Доставившие меня стражники нахмурились, дружно вцепившись в рукоятки мечей. «Отвечай!» «Уважаемый капитан Скорца! Вы же знаете, что в моем прошлом были темные и постыдные эпизоды. Поверьте, я искренне раскаиваюсь в том, что совершил». «Именно поэтому стоило мне только узнать о свершившемся злодеянии...» «Отвечай!» — рявкнул утративший терпение собеседник. «Быстро!» «Я знаю, как обращаться с такими артефактами. А когда все случилось, моим первым желанием было оказать любую возможную помощь королевству. Я нашел ваших воинов». «Хватит!» Скорца раздраженно махнул рукой и задумался. «Ты хотел помочь?» «Конечно. Я хочу получить прощение короны, а также награду». «Никакой награды!» — отрубил капитан. «То, что мы нашли этот проклятый камень, еще ничего не значит». «Дело в том, что мы все еще можем быть полезны друг другу, если...» Отдельные части головоломки, прежде беспорядочно крутившиеся у меня в голове, неожиданно подтянулись друг к другу и с громким хрустом соединились в одно целое. Королевское прощение, лабиринт, месть разозленных игроков, даже крутящийся рядом стример — все это наконец-то обрело смысл. Но действовать следовало без ошибок. «Если что...» Голос капитана по-прежнему был далек от дружелюбного. «Говори!» «Я знаю, как поймать вредителя». «Говори!» Диверсию осуществил один из тех, кто уже был в Люциусе. «Значит, вы должны запретить доступ в город новым людям. Чем больше людей, тем больше путаницы. Меньше людей — проще отловить поганую сволочь». Стример приоткрыл рот от восторга. Капитан хмыкнул и неуверенно кивнул. «Это звучит разумно. Продолжай». «Скажите, лабиринт все еще функционирует?» «Какая тебе разница?» «Если что, вам следует заново его открыть». Очень велик шанс, что враг решит повторить свой успех и снова запишется на турнир, а вычислить его там будет очень просто. Продолжай. Кстати, я могу помочь вам, осуществляя наблюдение изнутри, но мне понадобится приглашение в зону лабиринта. Приглашение на каждый из ближайших турниров. Хм. Но самое главное заключается в другом. «Видите этого человека?» Взгляды неписей скрестились на ведущем трансляцию игроке. Тот нервно сглотнул слюну, а затем попятился. «Он уже давно следит за мной, и благодаря его усилиям все вокруг знают, что я согласился помогать королю. Значит, в самое ближайшее время меня попытаются убить». «Так», — протянул Скорца, доставая меч из ножен. «Так, и я же ни в чем не виноват!» — растерянно пробормотал Зигзауэр. «Я только смотрел!» «А ну, стоять!» «Я...» «Не обращайте на него внимания, уважаемый капитан!» «Уверен, скоро здесь окажутся настоящие злодеи!» «Повторюсь, вам достаточно просто ловить тех, кто начнет возводить на меня напраслену, или же постарается убить» скорцо на мгновение задумался смерил шокированного стримера инквизиторским взглядом после чего энергично ткнул рукой куда то в сторону городских ворот вон отсюда все все меня нет дождавшись пока устрашенный игрок отбежит на достаточное расстояние я одобрительно кивнул а потом невзначая бронил «Кстати, если вы расскажете, каким способом можно уничтожить защиту кладбища, я разработаю более действенную стратегию и...» «Этому не бывать!» — оборвал меня Стражник. «Ты все еще на подозрении, ясно? Скажи спасибо, что до сих пор гуляешь на свободе!» «Я же хотел помочь!» «Ты уже помог!» «Именно поэтому твой штраф снижен на одну мифриловую монету. Радуйся». «А пропуск в лабиринт?» «Не беспокойся. Мы исправимся и без тебя». С трудом удержавшись от того, чтобы скрипнуть зубами, я выдавил из себя фальшивую улыбку, а затем слегка поклонился. «Если смогу еще чем-нибудь вам помочь, обращайтесь». «Непременно». «Войны, за мной!» Искушение было слишком велико. Проводив стражников раздосадованным взглядом, я постарался забыть об их существовании, сел на ближайшую лавочку, а затем открыл сайт игры и перешел на стрим Зигзауэра. К сожалению, трансляция уже закончилась. Но комментаторов это не останавливало. «Зиги, молодец! Как обычно, свежая инфа с передовой!» «Респект, тараканчик! Хватит подлизывать стримеру!» «Не трогай тараканчика, пусть подлизывает кому хочет!» Поржал. «Видели, как наш доблестный журналист обделался, когда к нему тот непись подошел?» Голосок задрожал, пятки засверкали. «Я бы тоже очканул!» «Говорят, если неписи сажают в тюрьму, это как бан, регресс!» Или штраф в одном флаконе Так что Зигзауэр люто отскочил Блевать на Зиги Вы вообще поняли, что столицу собираются закрыть? Это же произвол Еще не закрыли Расслабься Уверен, тут реальные происки кланов Решили выжить лабиринт досуха Пока есть шанс Причем здесь кланы? Это все один хрен устроил, который на видео. Помните, что он говорил? Типа поможет, расскажет, а в итоге просто отжал для себя гарантированное место в турнире. Сволочь. Фантом красавчик. Он не только место отжал, но еще и охрану себе обеспечил. Попробуй на него наехать теперь. Да, на него наехать смогут только те, у кого в столицу пропуск остался а у них там наверняка любовь и взаимопонимание однополая любовь судя по всему почему в твоих словах мне чудится зависть ситуация обретает особую пикантность если вспомнить что именно фантом нахлобучил защиту столицы вот падло ушлый сучок но всё равно красава «Мне в столицу пока что рано, так что я всячески одобряю действия фантома». «Никто тебя не спрашивал, Рак». «Нужно обо всем рассказать королю. Не люблю таких вот хитрожопых». «Расскажи. Потом расскажешь, каково сидеть в местной тюрьме». «Видели, какая рожа была у фантома, когда его капитану тащили? Ррофл». Да, Зиги его тогда знатно поддел. А вот сам фантом то еще чмо. Нельзя столько людей на три буквы посылать. Чего это нельзя? Я бы тоже так сделал. Ваш Зиги — дно, выезжающее за счет чужих приключений и лютого доната от толпы хомячков. Поздравляю. Кстати, хомячки — это вы. О, черный пиар от конкурентов подъехал. «Как-то Москар поживает, до сих пор в третьей зоне посасывает». «Бро, зачем ты так неуважительно говоришь о другом стримере? Он уже давно посасывает в четвертой зоне. Извинись немедленно». «Ммм, блин, был неправ. Раскаиваюсь». «А вам не кажется, что фантом попросту обузит неписей? Можно жалобу накатать?» Теперь еще и стукачи подъехали. Давненько вас не было. Тоже мне. Открытие века. Их все подряд обузят с самого старта игры. Подкуп, шантаж, кумовство, блеф, откровенное вранье. У кого язык нормально подвешен, тот всегда в шоколаде будет. У фантома язык однозначно рабочий, тренированный. Хорош завидовать. Чел нормально свою партию разыгрывает. Нормально? Читерство, донаторство, богоюзерство, а бус неписей, поддержка администрации — это нормально? Завидуешь. Что за тупая привычка говорить людям, что они завидуют? Прекращай завидовать, бро. Хватит завидовать, чую тонкий аромат черной зависти. Да пошли вы на хрен «Столицу реально закрыли. Попробовал портануться. Фиг там! Зиги, срочно пили новый стрим!» «Вот ты где!» — послышался веселый женский голос. «Что смотришь?» Пока я выключал дневник и собирался с мыслями, Сахарок обошла скамейку, после чего уселась рядом со мной, вальяжно закинув ногу за ногу притаившийся у нее на плече валера вожделеющий дернул зазубренным хоботком и окинул меня голодным взором ну чего молчишь комментарии читаю шикарное занятие рекрутёрша одобрительно кивнула и тут же задала новый вопрос как насчет того чтобы малость размяться а точнее «Шеф восхищен твоими дипломатическими талантами и необузданной хитростью. Так что мы снова приглашаем тебя в клан. Ты уже разобрался со своими делами. Готов поработать в команде?» Я взял паузу, обдумывая предложение. С одной стороны, поддержка топового клана могла открыть для меня новые области игрового мира, обеспечить защиту от недоброжелателей и всячески разнообразить игровой процесс. Увы, но за все это нужно было заплатить достаточно высокую цену, поступившись собственными желаниями и целями. «Смогу ли я взять недельную командировку для того, чтобы отправиться в земли демонов?» «Смогу ли отвлечься на выполнение собственных квестов?» «Знаешь...» «Стоп!» — девушка протестующая вскинула руки. «Мы с тобой это уже проходили. Более того, я вела подобные разговоры уже не один десяток раз. Хочешь, угадаю, что ты мне сейчас скажешь?» «Мы оба понимаем, что... что тебе нужна свобода». «А клан — это постоянное ограничение, так?» «Примерно». «Когда ты фармил вместе с ребятами из поступи зла, это тебе мешало?» «Не очень, признался я, но там было как-то проще». Сахарок вздохнула и демонстративно покачала головой. «А кто тебе сказал, что у нас будет сложно?» «Ну...» существуют различные схемы участия в жизни клана пояснила девушка конечно же руководство клана основные боевые группы торговцы и прочие специалисты имеют максимальную вовлеченность иначе нельзя сам понимаешь кроме этого ядра существует также весьма обширная прослойка игроков которые числятся в клане лишь номинально Со временем они могут перейти в активный состав, но могут и уйти. Само собой. Я и так представляю себе классическую схему игровой гильдии. Активный костяк, пассивные середняки, никому не нужная периферия, подающие надежды новички. Мне не нравится ни одна из этих ролей. Отлично тебя понимаю. Но я говорю о роли, ассоциированной боевой единицы шеф любит это выражение а если человеческим языком делаешь все что хочешь но дружишь только с нами без исключений хочешь открыть портал к демонам зовешь нас а не кого-то еще хочешь продать топовую вещь делаешь это через нашего казначея Хочешь поделиться квестом, делишься им с нами, а не с кем-то еще. И всё в этом духе. Звучит отвратительно. Что на другой чаше весов? Помощь на фарме, помощь с поиском редких вещей, возможность купить вещи из внутреннего хранилища гильдии. Со скидкой заметь. Совместная прокачка, приглашение на уникальные ивенты и квесты. «Они не только у тебя бывают, знаешь ли. Репутация». «Хм. Соглашайся. Если хочешь, вызову нашего юриста, он покажет договор». Эти слова оказались лишними. Вспомнив о необходимости подписывать какие-то непонятные бумажки, я вздохнул и решительно покачал головой. «Не люблю юристов. Давай отложим этот разговор хотя бы на недельку». «Хорошо», — покладисто улыбнулась собеседница. «Отложим. А что ты скажешь, если я приглашу тебя в рейд по окрестностям столицы? Познакомишься с ребятами, посмотришь, как это все происходит, вдруг и передумаешь». «Ну, соглашайся», — девушка игриво улыбнулась. «Будет весело» я оценил плюсы и минусы анонсированного мероприятия неопределенно хмыкнул но затем все же согласился ладно рейд так рейт